Письмо 277. Софья Андреевна Толстой. 1910 год. Мая 3 -го, Качеты. «Пишу тебе, милая Соня, чтобы самолично известить о себе. Доехали прекрасно, а здесь не верю в действительности, что можно выйти на крыльцо, не встретив человек восемь всякого рода просителей, перед которыми больные и совестный, человек двух-трех посетителей, хотя и очень хороших, но требующих усилия мысли и внимания». И потом можно пойти в чудный парк и вернувшись опять, никого не встретить, кроме милых танечек и милого Михаила Сергеевича. Примечание второе и третье. Точно волшебный сон. Здоровье хорошо, второй день нет изжоги. Как-то отдохнула ли, примечание четвертое. С кем приедешь? Скажи Андрюше и Кате, что жалею, что они меня не застали. Примечание пятое. Сейчас ложусь спать. Таня так заботлива, что хочется только удерживать ее. Гуляю по парку, ничего серьезного не писал. Целую тебя, Лев Толстой. Примечание первое. Смотри предыдущее письмо. Примечание второе. Сухотин с дочерью. Третье. Михаил Сергеевич Сухотин. Четвертое. Софья Андреевна Толстая вернулась 1 мая из Москвы, куда уехала 27 апреля. И пятое: Екатерина Толстая. Рождённая Горяинова по первому мужу Арцимович. С 1907 года жена Андрея Львовича Толстого. Конец примечаний. Страница 711